Лекция о вреде курения. Честно признался, неблагодарная у меня задача читать о вреде курения. Вы и так всё знаете, но я постараюсь вас не сильно огорчить. Но вы поймите меня. Меня же начальство заставляет. Я же здесь ни причём. И среди вас доносчики тоже есть. Если не буду говорить о вреде курения, вы и доложите, продадите, и поэтому я вынужден говорить о вреде курения, понимая то, что читать такую лекцию просто нелепость. Вы и так всё знаете. Кстати, вы знаете, откуда к нам табак пришёл? Из Америки. Да, из Америки. Я вам задаю вопрос, и вы думайте, откуда. Когда Америка была открыта? Кто-то ответит, кто-то не знает. В тысячи четыреста девяносто втором году. А кто открыл? Колумб. Он и его товарищи приехали в провинцию Табаго, поэтому и появилось название табак. А куда завезли из Америки? География не помните? Колумб от имени какой страны открывал? Португалии. Оттуда куда табак проник? Спомните, вы же географию учили. Из Испании куда? во Францию, а Франция с кем граничит? С Германией. А оттуда куда? В Россию. Понимаете, я одновременно работаю как просветитель. А название никотин от чего произошло? Жил такой монах Нико, который много курил и продавал курево никотин. Имя Нико отсюда никотин. Вообще, Америка страна, которая дала нам очень много. Картошка откуда? Из Америки. А помидоры из Америки, а индейки откуда? Из Америки индейский петух. А сифилис тоже из Америки. А, кстати, сифилис это имя одного пастуха, который болел этой болезнью. А потом куда сифилис попал? В Португалию. История открытия Америки. Колумб не искал Америки, он искал путь в Индию. Раньше в Индию шли через Средиземное море и сухопутно. А он сбился с пути и открыл Америку. А описал берега Америки и саму Америку Америго Веспуччи. Отсюда и идёт Америка. Женщина тоже, как Америка. Одни её открывают, а другие дают имя. А когда они встретили людей, думали, что в Индию попали. Назвали их индийцами. А потом разобрались и сейчас индийцы, которые из Индии, а индейцы, которые из Америки. Что интересно. Но я же о табаке говорю всё время. А если бы читал нотации, естественно, что в начале табак курили или нюхали. И поскольку табак оказывал действие на нервную систему, то многие воспринимали табак как лекарство. Конечно, первым, кому рассказал Христофор Колумб об этих открытиях, были кто? королевские лица. А если короли начнут что-то делать, то это распространится по всем странам. Португальская королева оценила: "Нюхаешь, что-то происходит в организме". Подхватили моду на курение, а потом всё ниже и ниже в народ спустилось. Колумб думал, что индю открыл. Назвали сифилис индийской болезнью. А в Испании, как называли сифилис португальской болезнью. А во Франции назвали сифилис испанской, а в России французской болезнью. К вашему сведению, откуда пошли тараканы-прусаки? Тоже из Америки. Рыжие тараканы, поэтому немцы их называли галлами, а мы их называем прусаками. Оттуда и прибыли. В Россию вел курево Петр Первый. Более того, заставлял всех курить. Знали бы, к чему это приведет. Потом через некоторое время поняли, что это вредно, начали бороться, но уже всё вышло из-под контроля. Курит. И сейчас все знают, что курение это не лекарство, а очень тяжёлая форма наркомании, но почему-то все считают, что это ерунда на постном масле. Давайте посмотрим и сравним с алкоголизмом или морфинизмом, который все считают тяжёлой болезнью. Тут никто не спорит. Как начинается алкоголизм? В начале человек пьет эпизодически, потом раз в неделю, потом регулярно каждый день, потом непрерывно. Как формируется алкоголизм? В начале человек пьет, он еще не алкоголик. Не алкоголик не может напиться в усмерть пьяным. Почему? Потому что когда он переберет дозу, вступает защитный знак, рвота его просто вырвет. А потом первое, что исчезает, защитные знаки. Когда исчезнет защитный знак, человек уже может пить неограниченное количество водки. Исчезает контроль. Количество выпитого становится всё больше и больше, и он может допиться уже до наркотических форм опьянения. Вы видели? Идёт вроде бы ничего, потом споткнулся и лежит пьяный, и не растолкать его. Когда человека тянет пить, хотя нет защитных знаков, но он ещё может жить без выпивки. А потом наступает момент, когда человек после выпивки, как только протрезвел, уже не может без спиртного. Он принимает спиртное не для того, чтобы получить удовольствие. Он принимает, чтобы как-то сносно работать. Вы знаете, как слесарь сантехники выпил, легче стало, начинает работать. В первой стадии человек получает удовольствие от выпивки, а потом он пьёт и никакого удовольствия от выпивки не получает. Он пьет только для того, чтобы как-то сносно жить. А при курении, разве не так? В начале эпизодически курнул за компанию, потом что? Систематически, потом непрерывно. Единственных психопатологических симптомов нет. Но чем больше он курит, тем ему хуже. Он кашляет и никакого удовольствия не получает. Он курит для того, чтобы снять так называемый абстинентный синдром. Это состояние, когда человека лишают курева. А чем отличается токсикомания от наркомании? К наркомании мы относим вещества, которые в реестре ВОЗ объявляются наркотиками. Так у нас наркотики героин, морфин, гашиш. Кстати, алкоголь не относится по ВОЗ к наркотикам, и никотин не считается наркотиком. Если у кого есть пристрастие к снотворным, тогда мы называем это токсикоманией. Но последствия те же у всех. Терминологическая эквилибристика. Кстати, токсикомания с неотворными похлещя гашишной быстро приводит к слабоумию. У алкоголиков сначала портится характер, дальше развивается деградация личности, начинаются проблемы со здоровьем: цирроз печени и, конечно, желудок, гастрит, язва это всё соматические последствия алкоголизма. Не так ли и при курении? Ведь когда человек курит, у него развивается бронхит курильщика. Вот вам проблемы соматические. И вы знаете, что рак лёгкого это в основном болезнь курильщиков. При курении изнашивается и сердечно-сосудистая система, и при алкоголизме изнашивается и при курении. С каждой выкуренной сигаретой повышается артериальное давление. Оно потом снижается, приходит к норме. Но поскольку это делается 20-30 раз в день, то сосуды снашиваются. Это приводит к тому, что происходит специфическая соматическая болезнь курильщика. Артерии начинают закупориваться, и приходится человеку отпиливать ноги. Это специфическая проблема, только у курильщиков это бывает. Правда, не у всех. Курение влияет и на желудочный тракт. Про гастрит у курильщика все знают. Курение влияет и на мочеполовую систему. Импотенция тоже один из симптомов курильщиков. И, наконец, курение является одной из форм наркомании. Но меня часто спрашивают: ведь деградации личности у курильщиков нет, то и деградации, которые мы видим у алкоголиков. Но извините меня, курильщик просит разрешения в присутствии нас не курящих закурить. А что такое никотин? Ведь никотин яд нервно-паралитического действия. Вы попросите выпустить здесь газы. Нет, это же будет деградация. А курильщик просит у нас разрешения курить. Я должен сказать, что кишечные газы не так опасны, как никотин. Разве это не деградация? Она очень тоненькая. Что характерно ещё как элемент деградации при курении? Морфинисты тоже горды, что они видят мир не так, как все другие. Это же недостаток, а морфинист его приводит как достоинство. Выпивка это что? Недостаток, что тут говорить? А у нас говорят, что за мужчина, который не пьёт. И курильщик тоже считает то, что он курит, не недостатком, а достоинством. Скажите, разве это не деградация? Но, конечно, такого слабоумия, которое бывает при алкоголизме, такого нет. Я говорю курящим: вы курите, чтобы вас никто не видел. Это же недостатки, которые обычно прячут. Анонимзм вроде бы не так опасен, но тоже недостаток, если мы этим занимаемся, то чтобы никто не видел. И попробуйте курить не при всех. Я читаю лекцию не для того, чтобы курильщики бросили курить, а для того, чтобы те, кто не сделал выбор, воздержались от курения. Если кто-то не курит и даже не будет пробовать, то я буду свою задачу считать исполненной. А теперь несколько слов курящим. Это для государственных деятелей. Курение не так безобидно, как кажется, и оно опасно не самим курильщикам. Но оно приводит человека в состояние, когда он нуждается в постоянной стимуляции нервной системы. И поскольку возможность и курить, стимулировать нервную систему маленькие, он через какое-то время приходит к сложным формам наркотизации. Где вы видели наркомана, который бы не курил? Мне кажется, трудно найти и алкоголика, который бы ранее не курил. Поэтому курение играет роль троянского коня. Запустили коня в трою, а внутри него прятались древнегреческие воины. Поэтому курение открывает дорогу для более сложных форм наркотизации. Товарищи курильщики живут в сказке. Сказка эта называется спящая красавица. Они работают, живут, может и секс у них более или менее успешный, но рано или поздно эта сказка закончится. А когда она закончится, В это время уже не будет ни молодости, ни красоты поэтому я прошу вас проснитесь важное отступление о математике и призвании у меня природный математический дар я математические книги читаю которые мне порой бывает трудно объяснить популярно а пошёл я в медицину и чувствовал себя всё время плохо Я завидовал технарям, которые запросто справлялись с интегралами и дифференциалами. И когда я закончил институт, первое, что я сделал, это выучил математику. Перестал завидовать, даже обрадовался. Среди математиков я был бы один из многих, а среди психологов, психиатров и психотерапевтов я выдающийся математик. Но я лекцию не о вреде курения читал, а лекцию об ораторском искусстве. И, конечно же, я разработал такую методику чтения лекций, которая называется интеллектуальный транс. Вы в театре все были и видели, что артист освещён с нескольких сторон несколькими прожекторами. Так и здесь. Посмотрите, сколько лекций я вам прочёл в одной лекции. И о древней Греции, и об истории Америки. Но все это было посвящено лекции о вреде курения. Тогда это слушается внимательно. У меня даже мысль возникла. Помните, я говорил, что Цезарь мог заниматься сразу пятью делами, и это считалось его исключительной особенностью. Действительно, если ты хочешь добиться успеха в одном, то надо сразу заниматься несколькими делами. Я давно называл эту методику интеллектуальный транс. Итак, мы говорили про низкий и высокий стили. Теперь про средний стиль. Средний стиль это умение произнести речь на вечеринке, умение хорошо рассказать анекдот. Имейте в виду, что хороший анекдот и хорошая речь на вечеринке решают те же три задачи. Но тут задача развлечь. Хороший анекдот нас ещё и чему-то учит и поведёт за собой. На вечеринке можно очень хорошо сплотить свой родной коллектив. Вот один анекдот без мата, но в нём есть все три составляющие, поэтому такие анекдоты будут всегда интересны. Еврей приходит к раввину, говорит: "Я вчера друзей собрал, и у меня украли часы. Собери их опять и прочти 10 заповедей. Как прочтёшь заповедь не укради, посмотри, кто глаза опустит, тот и вор". На следующий день еврей приходит благодарить раввина. Спасибо за совет. Я начал читать заповеди и когда дошёл до заповеди не прелюбодействуй, так и вспомнил, что у розы часы оставил. Этот анекдот дал мне новую информацию. Какую? Он заставил меня обратиться к Библии и узнать нумерацию грехов, например. Это я к тому, что средний стиль тоже учит чему-то. И всё же придётся рассказать анекдот с матом, который мне нравится. Вовочка решил отмазаться от урока русского языка. Спросил: "Мария Ивановна, как пишется покуй слитно или раздельно?" "Ох, иди, Вовочка, чтобы я тебя не видела до конца года." Потом Мария Ивановна заболела, и стал вести уроки русского языка другой учитель Моисей Ронович. Он говорит: "А где Вовочка? Ученики рассказали, что Вову учительница выгнала. Пусть возвращается." Вовочка вернулся, но задал тот же вопрос новому учителю. Как пишется похуй? Слитно или раздельно? И тот ответил: "Это зависит от ситуации. Если идёт речь о моём отношении к тебе, то слитно, а если речь идёт о глубине великой еврейской реки Иордан, то раздельно". Я его услышал после того, как уехал из Израиля. Я эту реку видел. Но не измерял реку Иордан. А благодаря анекдоту теперь я знаю, что глубина сантиметров 80. Посмотрел, проверил. И тосты тоже надо уметь произнести. Два тоста я написал для друзей и для незнакомой компании. Можете сами попробовать составлять тосты. Возьмите мои афоризмы из принципа сперматозоида. Из каждого можно тост сделать. Важно ли это рассказать анекдот и произнести тост для продвижения по службе? Конечно, важно. Вы будете иметь дело с людьми, у которых пищеварительный инстинкт удовлетворён, оборонительный удовлетворён, чувство собственной значительности удовлетворено и даже у многих сексуальный инстинкт удовлетворён. А повеселиться они любят. Если вы развеселите человека, то это будет способствовать вашему продвижению при всех прочих равных условиях. Поэтому важно провести вечер активно. Мне, когда я свое семидесятилетие праздновал, мой сын Борис хотел навязать Тамаду, который был огурил бы весь вечер и устраивал скачки в мешках. Я отказался и сам прекрасно провел весь вечер. Вроде бы ничего, и это надо уметь делать самому. Теперь я знаю приёмы среднего стиля, и они тоже крайне важны, чтобы добиться успеха.